«Девяносто семь». «Стой на месте!» — Бэйн взвел курок. «Не заставляй меня делать это!» Я застыл. Теперь времени было недостаточно. Глядя на Бэйна и Алекс, я заметил, как они обменялись взглядами, в которых было не только напряжение, но и еще что-то. «Давай! Стреляй!» — сказала Алекс, выпитив грудь и бросая вызов Бэйну. «Ох, Алексис! Ты думаешь, это теперь что-то для меня значит?» Я же давно потерял тебя. — Да, — согласилась она. — Потерял. — До сих пор не простила меня за то, что я развелся с ее сумасшедшей матерью, — обратился ко мне Бэйн. — Ерунда какая-то. Почему я должен жить с овощем? Алекс мгновенно влепила ему сильную пощечину. Бэйн даже не вздрогнул, на щека его покраснела. — Он твой отец? — ошеломленно спросил я. «У людей столько предрассудков!» — вздохнул Бэйн. «Родитель, потомок. Что это такое вообще? Столько суеты вокруг кучки клеток и генов! Произвести потомство может любой дурак!» «Тогда давай! Убей меня! Пристрели нас обоих!» — закричала Алекс, дрожа от гнева. «Ты ведь этого хочешь, чтобы мы оба гнили тут, в этом твоем склепе, с этими твоими мертвыми художниками и этими мертвыми картинами? Давай, стреляй!» Бэйн только вздохнул и покачал головой. «Как мало ты понимаешь в красоте и бессмертии, Алексис! Даже не верится, что ты моя дочь. А ведь ты была таким милым ребенком, вся из улыбок и золотых локонов, непритязательная и отзывчивая». Он повернулся ко мне. «Конечно, она и сейчас все такая же. Не со мной, правда, если только речь не заходит о деньгах. Но ты же сам видел люк, не так ли? Она умеет угодить, сделать все, что нужно. У нее хорошо получается, правда?» Алекс обернулась ко мне, вся в слезах, и я бросился на Бэйна, попытался вырвать у него пистолет из рук, но он увернулся и сильно ударил меня пистолетом по лицу. Я отшатнулся, прижав руку к щеке. Алекс взвизгнула. «Осторожней!» — крикнул Бэйн. «Не запачкай кровью мои картины!» Я посмотрел на свою руку. На пальцах была кровь. «Вот чем он дрожит», — подумал я. Своими картинами. Я вытер пальцы о морской пейзаж Эдуарда Мане. «Перестань!» — взревел Бэйн. Сорвав со стены картину, я бросил ее на пол и занес над ней ногу. «Картина? Или Алекс?» — вызывающе сказал я. «Неужели он действительно готов убить свою дочь за подвал с картинами?» Бэйн ничего не ответил, я опустил ногу, вдавив ее в холст. Лицо Бэйна потемнело от муки, но он не убрал пистолет от груди Алекс. «В мире есть еще, Мане!» — произнес он с наигранным спокойствием, хотя я видел, как дрожит его рука. «Ну, хватит! Мне нужен ответ немедленно! Какая мона Лиза настоящая?» Он так сильно ткнул пистолетом в тело Алекс, что она вскрикнула. «Подождите!» — сказал я. «Сейчас посмотрю!» Я быстро подошел к картинам-близнецам, демонстративно переводя взгляд с одной на другую. Бэйн ждал с нетерпением, пистолет в его руке дергался. «Дайте мне минутку!» — говорил я. «Мне нужно здесь кое-что найти». «Что?» — Бэйн подался вперед. То, что великий фальсификатор Ив Шадрон добавил в свои копии. Я наклонился, внимательно разглядывая поверхность нижней картины. «Вот оно!» «Что оно? Где?» «Погодите». Я перевел взгляд на верхнюю картину. «Черт! Здесь оно тоже есть?» Взгляд Бэйна метался между двумя картинами. «Мне неприятно говорить вам об этом, но обе ваши картины — подделки». «Не может быть! Откуда ты знаешь? Покажи, что это и где!» «Вот на это и лучше видно». Я наклонился, указывая чуть пониже рук Лизы Дель Джоакондо. «Смотрите сами». Продолжает целиться Валикс. Бэйн наклонился, пытаясь разглядеть то, что я показывал. В то же мгновение я рванулся вверх, ударив головой его в челюсть. Бэйн отшатнулся назад, и его пистолет выстрелил как раз в тот момент, когда вход в хранилище заполнил чей-то большой силуэт.